Глава 19. Принц. Спать не хотелось, что неудивительно, учитывая количество выпитых мной тонизирующих зелий. Остальные тоже явно не думали о сне. Рыжий запиской от Алексис умчался к корвину. Белка где-то нашел план дворца и теперь продумывал для меня пути отхода, если что-то пойдет не так. Проклятийница сидела на кухне, ну а я снова варила зелье. Говорить с молчаливой блондинкой мне не хотелось, я и до сегодняшнего рассказа её недолюбливала. А теперь, зная наверняка, что она способна создать смертельное проклятие, общаться с ней было даже страшно. Вот только в этот раз, как и в прошлый, разговор она начала сама. «Знаешь, Эйра», — проговорила Алексис, задумчиво помешивая сахар в крепко заваренном чае, «для меня странна твоя полная и безоговорочная вера в мужа, учитывая, что вы стали супругами по приказу императора и никаких чувств между вами не было». «Неужели ты так просто смирилась с тем, что выбор сделали за тебя? Что кто-то решил, будто может легко играть твоей судьбой?» «Нет!» Я сняла с плиты кастрюлю зельем и обернулась к девушке. «Я не собиралась смиряться, мечтала аннулировать этот брак, даже была готова сбежать». «И тем не менее ты пошла за Арманом в пустой лес, да и там рискнула разрушить артефакт», — продолжила проклятийница. «То есть смирилась со своей судьбой, покорилась обстоятельством?» Прогнулась под них. Никто не заставлял меня отвечать, но вопрос зацепил, потому я все таки решила сказать правду. Нет, я просто узнала Армана лучше и позволила себе в него влюбиться. Это произошло незаметно для меня, само собой, даже вопреки всем моим желаниям. И осознала я это далеко не сразу. Можно сказать, что сначала поняла подсознание, а только потом осмыслила. И даже сейчас, когда все твое будущее висит на волоске, ты готова рисковать ради мужа. «Готово!» — кивнула я и решила спросить сама. «Алексис, сколько мы тут с тобой вот так мило беседуем, может, и ты ответишь на мой вопрос?» «И что же ты хочешь знать?» — она подперла голову рукой. «Что ты хотела получить от похода в пустой лес? У тебя же явно была своя цель, и это совсем не разрушение артефакта!» Она горько усмехнулась, но поза не поменяла. Некоторое время в кухне стояла тишина, я уже решила, что глупо ждать ответа, как вдруг она заговорила. Я считала, что этот артефакт можно подчинить, то есть стать его хозяйкой и получить доступ к неограниченному источнику тёмной магии. Когда-то пробовала сама, но не смогла. «Значит, ты до этого уже бывала в пустом лесу?» — спросила я, почти не удивившись. Бывала. Не стала она отрицать. И потерпела поражение, но решила попытаться еще раз. «И для второй попытки тебе нужен был Арман» зачем скажи ты ведь управляла им там она насупилась и явно не желая отвечать но немного помолчав все же заговорила да эйра я пробовала подчинить армана но твой свет постоянно сбивал заклинания». хмуро призналась она а зачем все просто в нем магия зерфицских правителей когда он читал заклинания которые я ему показала то впитывал в себя силу артефакта и я вместе с ним все должно было получиться Тьмы бы хватило на нас обоих. Мы бы получили устойчивую связь с ее источником и могли бы использовать на любом расстоянии. Мы бы стали самыми могущественными темными магами в истории, но... Она снова отвела взгляд и грустно вздохнула. Не вышла. Я не смогла. Не удержала. Оказалась слабее, чем думала. Мне не было ее жаль. Даже наоборот, в душе появилось неприятное злорадство. Эта гадкая дрянь пыталась использовать моего мужа в своих целях, Я очень рада, что ничегошеньки у нее не получилось. «Тебе так хотелось этой безумной силы?» — спросила я холодно. «Дело не в желании, а в необходимости», — ответила странно разговорчивая девушка. «Мне нужна была сила, чтобы доказать, что с моим мнением нужно считаться, чтобы вернуть былое величие моему роду». «Кому доказать?» «Всем!» — выдала она эмоционально. «Всем тем тварям, которые решили, что маги больше не должны править страной, что могут прийти толпой и убить законного монарха, всем тем негодяям, которые превратили королевство Ферсия в республику, а магов приравняли к обслуживающему персоналу. И я верила, что смогу поставить их всех на место. И я мечтала об этом». Она резко оборвала себя и опустила голову. Но ничего не получилось. Проклетейница была напряжена, как струна. Смотрела на поверхность стола ненавидящим взглядом, будто это он был виноват в ее провалах. А я странным образом начала ей сочувствовать. Нет, язык бы не повернулся назвать Алексис хорошей и положительной девушкой, ненависть буквально съедала ее изнутри, но если она все еще способна на искренние эмоции, значит, не все потеряно. То есть ты имела отношение к королевской семье? спросила я, садясь напротив нее. «Мой отец правил ферсией. А когда мне было пять, в стране случилась революция. Мне и старшему брату удалось сбежать в вашу империю. Мы выживали, скитались». Она вздохнула. «Не хочу вспоминать». А потом он просто сдался. Осел в маленьком городке, женился, заработал на собственную судостроительную верфь. Его дело процветает, в семье мир, а прошлое... Он просто вычеркнул его из памяти. Предпочел забыть, что является законным наследником престола, которого уже 15 лет как нет. Я не знала, что ей сказать, какими словами поддержать. Боюсь фраза о том, что и ей давно пора смириться и начать жизнь с чистого листа просто спровоцирует взрыв. Вот только было понятно, что Алексис своей ненавистью разрушает сама себя, и как целитель я не могла спокойно на это смотреть. «Что будет с тобой, если ты вернешься на родину?» спросила ее. «Не знаю. Может, убьют как потенциальную угрозу действующей власти. А может, заставит выйти замуж за какого-нибудь чиновника из-за политических целей. Ничего хорошего меня там точно не ждет. «Но после проклятия, которое ты сделала для Императора, тебе нельзя оставаться в Империи». Я посмотрела на нее с сочувствием. «Я не знала, кто станет жертвой!» Снова вспылила она. «Не знала». Алексис накрыла голову руками и крепко зажмурилась. Она точно понимала, что теперь ей придется уехать и как можно скорее. Вот только почему-то все равно сидела здесь, со мной, и помогала как могла, хотя ей за это точно никто не заплатит. Но, возможно, она действительно рассчитывала на благодарность и содействие Армана. «Ты можешь отправиться в Шарас, жить с новым именем», — предложила я. «Не могу», — девушка тяжело вздохнула. Персия осталась мама с моей маленькой сестрой. Точнее, тогда Милайса была маленькой, сейчас ей уже почти 18 С наступлением совершеннолетия ее ждет замужество. И никто не спросит мнения юной девушки, как не спросили тебя. Я хотела. Я должна была стать сильнее, чтобы она имела право выбора, чтобы мама перестала быть пленницей. «Ты общаешься с ними? Они пишут тебе?» — спросила я. «Нет», — Алексис отрицательно мотнула головой. Брат сказал, что так будет лучше. Мы прятались, ни с кем не связывались. Возможно, мама давно смирилась, что нас нет в живых, но я хочу ее увидеть. Хочу. Должна помочь. Значит, поможешь, — уверенно заявила я. Теперь, когда магические потоки снова выровнялись, магия начнет возвращаться в мир. Ты и так сильная, а станешь ещё сильнее. Но знаешь, я верю, что злом зло не победить. «Пока в тебе живет ненависть, она разрушает в первую очередь тебя. Ты выбрала путь мести, но сама посмотри, куда он тебя привел. Возможно, это не твоя дорога». «А какая моя?» Она подняла голову и посмотрела на меня, но в ее взгляде был лишь вопрос, даже без раздражения. «Я не могу просто смириться и спокойно жить, как мой брат. Должна хотя бы попытаться покарать тех, кто предал отца и разрушил мою семью, иначе никогда себя не прощу». «Мы что-нибудь придумаем», — проговорила я, ободряюще ей улыбнувшись. «Мы?» — она посмотрела недоверчиво. «Мы?» — произнесла я утвердительно. «Вот спасем Армана, и тогда подумаем, как тебе помочь. Но прошу, как целитель, светлый маг и человек, которому почему-то не все равно, не создавай смертельных проклятий». А она выпрямила спину, расправила плечи и, посмотрев прямо на меня, сказала... «Клянусь тебе, Эйрограниди, что никогда больше не создам ни единого смертельного проклятия!» И подтвердила клятву магией, вогнав меня в состояние шока. Признаться, я не сразу уложила в голове случившееся, а когда осознала, взяла Алексис за руку и сочувственно улыбнулась. После такого ее выверта даже моя злость за ее прошлые выходки почти пропала. Теперь, когда я стала понимать мотивы ее поступков, почувствовала облегчение. Да, злость и ненависть способны разрушить изнутри кого угодно, и я не хотела носить в себе эти чувства. Не скажу, что простила проклятийницу, но поняла главное она не безнадежна. Просто ей, как и всем, нужно немножко поддержки и веры, а главное перестать идти путем разрушения, потушить в душе пожары ненависти, и тогда у нее обязательно появится шанс найти свою верную дорогу. В 7 утра под прикрытием артефакта невидимости я вышла из дома и направилась к остановке. Автобусы в это время дня были еще полупустыми, потому добраться до центра столицы не составило труда. На территорию дворца попала через задние ворота, куда как раз в утреннее время подвозили продукты. В само здание тоже вошло без проблем, а благодаря подсказкам Корвина и Белки, показавшему мне нужный маршрут на карте, быстро добралась до императорского крыла. И вот здесь уже начались сложности. Ведь чтобы попасть на личную территорию правящей семьи, следовало пройти через высокие двустворчатые двери, у которых стояли на посту два стража. И хоть меня не было видно, но вот открытие и закрытие створки пропустить охрана никак не могла. Пришлось ждать подходящего момента. К счастью, он наступил довольно скоро. Для утренней уборки явились три горничные. И мне повезло, что две шли чуть впереди, а третья запаздывала на несколько метров. Именно потому мне удалось прошмыгнуть внутрь, успев войти предпоследний. Было ли мне страшно? Нет. А все снова благодаря побочному эффекту успокоительного зелья. Страх отшибло напрочь, а ему на смену пришли смелость, решительность и даже азарт. Эх, мне в последнее время кажется, что самыми ценными в моих снадобьях оказываются именно те функции, которые изначально точно не планировались. По нашим расчетам, император должен был находиться в своих покоях, хотя где ему еще быть, если с постели он уже не встает. Но попасть к нему оказалось почти нереально. У дверей тоже стояла охрана, а вот желающих навестить его величество как-то не наблюдалось. Я простояла в уголке час, потом второй, и за все это время дверь открылась только раз, выпустив пожилого мужчину, похожего на целителя. А после его ухода никто к императору не наведовался. Ближе к одиннадцати утра в коридоре появилась императрица. Бледная, худая, в темно сером платье со строгой прической. Сейчас она напоминала тень себя прежней. А ведь совсем недавно, когда мы с Саром присутствовали на ужине во дворце, она цвела и блистала. Я не сразу заметила, что следом за женщиной шагает светловолосый мальчик лет десяти, одетый в строгий серый костюм. Он двигался неуверенно, то и дело замедлялся, будто ему сложно было идти. А когда до двери в императорские покои оставалось около двух метров, он вдруг остановился. «Я не пойду», — сказал вдруг. Ее величество обернулось, раздраженно поджала губы и смерила ребенка холодным взглядом. «Это твой долг», — ответила она. «Ферда, ты будущий император, ты должен навестить отца, должен поговорить с ним, пока это еще возможно». «Мама, он не приходит в себя, мне страшно» вдруг признался мальчик. «Почему никто не может ему помочь? Где врачи? Почему он лежит там? Один?» Ее величество сделало шаг к сыну и коснулось рукой его плеча. «Ферда», — проговорила, вздохнув, «врачи сделали все, что могли, ты должен». «Нет!» — вдруг выкрикнул мальчишка и, резко развернувшись, помчался назад. Императрица проводила его грустным взглядом, снова тяжело вздохнула и сама вошла в императорские покои. А у меня в голове созрел гениальный план. И не давая себе времени для сомнений, я отправилась вслед за мальчиком. К счастью, далеко убежать он не успел и сейчас стоял перед закрытой дверью за углом все в том же коридоре. Он был растерян, его пальцы мелко подрагивали и до моего слуха долетело нечто похожее на всхлип. Когда я направила в него обездвиживающие заклинания, Он, казалось, даже не заметил, слишком уж был погружен в свои мысли. Я же нажала на ручку и, помогая себе магией, затащила принца внутрь. Мы оказались в пустой гостиной, но даже здесь все равно стоило не привлекать внимания. И все же я рискнула и деактивировала артефакт невидимости. Увидев, как перед ним из воздуха появляется девушка, мальчик вздрогнул, вот только больше никаких движений совершить не смог. «Прости, что использовала магию!» но иначе поговорить с тобой не получилось бы. Скажу сразу, чтобы тебя не пугать. Я хочу вылечить твоего отца. И думаю, у меня получится. Я сильный целитель и уже сталкивалась с проклятиями. Знаю, как его можно побороть, но для этого мне нужно оказаться в спальне его величества». Он продолжал смотреть на меня, но взгляд стал настороженным. Мальчик явно мне не верил. «Мое имя Ириния Граниди», — проговорила, глядя ему в глаза. Я жена твоего двоюродного брата Армана Граниди. Сейчас его обвиняют в покушении на императора, но я точно знаю, что Ар этого не делал, его хотят подставить. И у этих гадов получится, если только не вмешается его величество, потому я сделаю все возможное, чтобы твой отец поскорее поправился». Во взгляде принца появилась заинтересованность. И вот теперь он стал отдаленно напоминать мне самого Армана. Нет, особенно похожи они не были, но какие-то общие черты прослеживались. Да и глаза у них оказались одинакового темно-зеленого оттенка. «Пожалуйста, помоги мне попасть в спальню твоего отца. Это очень важно», — попросила я. «Если согласен, моргни два раза». Некоторое время он просто смотрел на меня, будто пытался найти в моей внешности хоть одно подтверждение сказанным словам. А потом все таки моргнул. Дважды. Ох, надеюсь, он не обманет, ведь если только позовет охрану, то мне не сдобровать. Решив перестраховаться, я создала над нами звуконепроницаемый купол, и только потом развеяла обездвиживающее заклинание. Ты маг, как и Арман? сразу же спросил принц, поведя плечами. Да, ⁇ кивнула я. «Целитель!» Дай магическую клятву, что не принесешь папе вреда, и тогда я провожу тебя к нему и даже сделаю так, чтобы никто не мешал. А мальчик не промах. «Хитрый. Видимо, это все таки фамильная черта. Пришлось поклясться, ведь если бы отказалась, то он бы точно уверился, что я враг». Без лишних разговоров мы с ним вышли в коридор. Я снова активировала артефакт невидимости и теперь шла прямо за принцем. Он остановился у двери в покое отца, и охранники синхронно отворили для него обе створки. Но перед тем, как войти, мальчик замешкался, то ли изображая страх, то ли на самом деле опасаясь заходить. Этих мгновений хватило мне, чтобы прошмыгнуть внутрь. Благо, еще с похода у меня остался артефакт, который глушил звук шагов. Правый колес и лимер — это очень нужная штука для любого преступника. Мы оказались в просторной, но очень вычурной гостиной. Здесь было столько позолоты, что хватило бы на весь дворец, а не на одну комнату. Но рассмотреть обстановку я не успела. Из соседней комнаты неожиданно показалась императрица. — Ты все таки пришел? проговорила она, подойдя к сыну. Я рада, что смог взять себя в руки. Мама! сказал он, подняв к ней серьезное лицо. Разреши мне остаться тут одному. Это для меня важно, только попроси, прикажи, чтобы никто не входил, ни стражи, ни доктора, ни горничные, никто, даже ты. Ее величество посмотрело на него с недоумением, но спрашивать ничего не стало. Молча кивнула и сама направилась к выходу. Будь сильным, сын, сказала у самой двери. Я подожду тебя в будуаре. Как только она вышла, я сразу направилась в ту комнату, откуда отчётливо ощущалась тьма. А едва увидев лежащего в кровати императора, резко остановилась. Он безумно похудел и сейчас напоминал скелет, обтянутой кожей. Лицо приобрело землянисто-серый оттенок, вокруг глаз чернели круги, а волосы слиплись. Принц за мной не пошел, но теперь я понимала, почему. Он не хотел видеть отца таким, боялся, что в любой момент может случиться непоправимое, хоть и осознавал свой долг. Теперь ясно, почему он сразу решил принять мою помощь. Все же хуже тут никак не сделаешь. «Пожалуйста, не отвлекай меня и никого не впускай», попросила я, выглянув обратно в гостиную. «Он еще жив?» С опаской и надеждой спросил мальчик. «Жив. Будем надеяться, что у меня получится ему помочь». «Эй, Ринья», проговорил принц, глядя на меня с надеждой. Если тебе удастся, то можешь считать меня своим должником. Я будущий император, возможностей у меня много. Спасибо, ваше высочество». Я кивнула и снова вошла в спальню. Первым делом попробовала влить в царственного пациента немного светлой магии и искренне улыбнулась, когда она прижилась. Пусть Рамуля не был магом, но магические каналы у него все таки имелись. Возможно, если бы не проблемы с потоками, в нем бы все таки проснулся дар. Дальше использовала заклинание проявления. У мага оно показывало внутренние магические потоки, а у обычного человека открывало взору энергетическую структуру организма. И вот сейчас она у императора была вся поражена тьмой. Медленно вдохнув и выдохнув, и активировала висящий на шее артефакт-усилитель, тот самый в форме сердца, и приступила к лечению. Время для меня будто остановилось. Медленно. По миллиметру я выжигала светом тьму проклятия. Оно сопротивлялось, пыталось снова захватить освобожденные территории, но я была начеку. чеку. Магия лилась тонким, но мощным потоком. Вот только мои силы были не бесконечны, как физические, так и магические. И когда перед глазами начали расплываться цветные круги, я поняла, что нужно взять паузу. Освободить от тьмы удалось только сердце, легкие и голову императора. Оставалось еще уйма работы. Но уже сейчас он выглядел гораздо более живым, что не могло не радовать. Ведь это означало, что у меня получается. Пусть медленно и тяжело, но результат все равно есть. Когда я, едва передвигая ногами, вышла в гостиную, мне навстречу из кресла тут же поднялся взволнованный Ферда. «Как он?» — с придыханием спросил мальчик лучше но еще нужно многое сделать ответила падая на диван мне необходимо восстановить силы для этого подойдет любая еда можно даже конфеты и еще вода чтобы развести капли тонизирующего зелья сейчас все будет выдал мальчишка и вышел в коридор к охране осознав что он делает я тут же активировала браслет но в покое никто посторонний не вошел а спустя пару минут принц вернулся с подносом, на котором лежали фрукты, бульон, кусочек пирога и чашка бодрящего чая. «Это тебе, набирайся сил», — сказал он, собственноручно поставив передо мной поднос. «Может, еще что-нибудь нужно?» «Пока нет, но если что, скажу». Через полчаса я снова чувствовала себя полной сил, спасибо зелью и еде. Но когда вернулась в спальню императора, с ужасом поняла, что тьма снова накрывает почти все его тело. И из этого следовал только один вывод — уничтожать проклятие нужно все целиком, без передышек и перерывов. Но если снова действовать аккуратно и медленно, я быстро вымотаюсь и ничего не добьюсь, а значит, придется попробовать иначе. Мысленно настроившись на работу, крепко сжала усилитель на шее, постаралась собрать для удара весь живущий во мне свет и направила его в Императора. От такого мощного заряда мужчина начал дрожать, и выглядело это страшно, но зато тьма проклятия таяла на глазах. Теперь моя магия жгла ее нещадно, зло, мощно не оставляя ни единого шанса уцелеть. Мог ли такой поток магии навредить императору? Да, и я это понимала, но иного способа дать ему шанс на спасение не видела, потому решила рискнуть. Когда у меня закружилась голова от потери сил, Проклятие еще не было побеждено. Оно осталось серыми кляксами в разных частях тела. И мне пришлось снова рискнуть, выжать себя досуха, использовать все возможности усилителя, отдать все, что могла для решительного последнего удара. Да, уже завтра ночь нового круга. Да, тьма сейчас сильна, как никогда. Но ведь однажды крошечный огонек свечи смог дать людям надежду. Сейчас я — это самая свеча я горела, сжигая тьму, но вместе с ней и себя. Когда мои глаза уже почти закрылись, а ноги от бессилия перестали держать, я взмолилась Алсе, той единственный, кто вообще мог в этом случае помочь, если, конечно, она вообще существует. Сейчас, когда огромного артефакта тьмы в пустом лесу больше не было, может, боги снова вернуться к людям? На этой утопической мысли я потеряла сознание.